Глава 51. Пусть ваша ошибка прошлого будет уроком на будущее. Принц Салех наклонил голову и опасно улыбнулся. — И тебе здравствовать, князь Ингир. После этого мужчины весело захохотали и, дружно шагнув навстречу друг другу, крепко обнялись. — Салех, друг мой! — мужчина с бородкой силой хлопнул по спине принца. «Как я рад тебя видеть! Какими судьбами ты здесь?» «Тот же вопрос я могу задать тебе, Ингир», — весело ответил Салех, снова обнимая друга. «Сколько лет мы не виделись?» «Года два, наверное», — Ингир с любопытством косился на притихшую за спиной принца Стефиану и лорда Бланта с мечом в руках. «Я увидел твоего подлетающего дракона, когда мой корабль бросил якорь в порту и сразу поспешил к тебе навстречу». И, конечно, опоздал. Великий принц уже успел проучить каких-то негодяев. Я вижу, ты не один, Салех? Принц повернулся к Бланту и Стефиане и проговорил. Ингир, позволь представить тебе лорда Максимилиана Бланта из королевства Иверия и... Салех обнял девушку за талию, подтягивая ближе к себе. Моя леди Стефиана. Ингир перевел взгляд с девушки на Салеха и иронично приподнял одну бровь. «Я не ослышался, Салех? Ты сказал, моя леди?» «Дырявые крылья! Не думал, что доживу до этого момента! Я рад за тебя, дружище!» И, почтительно склонив голову, представился. «Прекрасная леди, лорд, я князь Ингир Тамилани из Сулемского княжества. Какие у тебя планы, Салех?» Ингир быстро огляделся. Его стража отгородила их компанию от толпы головорезов и зевак, толпящихся поблизости и с жадным любопытством ждущих, что будет дальше. Ты продолжишь крошить своих врагов, или у тебя есть другие дела? Моей леди нужно отдохнуть и переодеться, а потом мы полетим домой. В таком случае предлагаю вам отправиться со мной в скромный дворец, которым моя семья владеет на этом острове, и там отдохнуть. Мне нужно с тобой кое-что обсудить, Салех в полголоса добавил Ингир. «Почему ты приплыл на корабле, а не прилетел на крыльях, Ингир?» поинтересовался Салех. Посетив купальни и приведя себя в порядок, они с другом расположились на широких низких диванах, пили крепкий кофе и неспешно беседовали. Привез кое-какие товары и решил сам сопровождать корабль. На Валасе скоро дни большой ярмарки. К тому же в трюме я везу одну вещь, которую не унесешь на крыльях. Ингир замолчал. Салех не торопился задавать новые вопросы. Сделав еще пару глотков ароматного напитка, Ингир отставил чашку и, откинувшись на спинку дивана, произнес «Мой дядя умирает, Салех. Уже несколько недель князь Тамир в очень плохом состоянии и лекари не дают никаких надежд на его выздоровление. Это печально. Кто займет его престол?» поинтересовался Салех. Он хорошо знал Тамира и искренне жалел, что тут уходит. Вот это и есть вопрос, о котором я хотел с тобой поговорить. Ингир помрачнел. Ты знаешь, что у старика не осталось ни одного прямого потомка мужского рода, только племянники и двоюродные внуки. Знаю, кивнул Салех, и кто из них назван преемником? Никто ответил Ингир, потому что родовой артефакт показывает, что у Тамира где-то есть живой потомок мужского пола, потомок, о котором никто ничего не знает. И пока на артефакте горит знак, говорящий о его существовании, никто другой не может занять княжеский трон. Салех удивленно приподнял брови. «Старик где-то оставил ребенка? Как такое возможно?» «Ни один дракон не оставит своего ребенка, какая бы женщина его не родила!» Ингир пожал плечами. «Возможно, Тамир и сам не знал о его рождении, хотя это маловероятно. Но кто знает, как оно все было. Главное, что сейчас мне нужно отыскать этого ребенка своего дяди и... Или убить, или привести в княжество и посадить на престол». Мужчины замолчали, размышляя о сказанном. Затем Салех уточнил, если этот ребенок погибнет, кто займет Сулемский престол? Претендентов два, я и мой кузен Аридий. И оба варианта не слишком удачны. Я не хочу править, это слишком утомительно для моего образа жизни. А Аридий, ну ты знаешь, ему княжество отдать, то же самое, что пустить в лесу в курятник. Он его быстренько разграбит и все награбленное принесет своей матери, которая управляет им, как кукловод своими марионетками в передвижном театре на ярмарке. Поэтому я хочу отыскать этого мальчика и посмотреть, что он из себя представляет. И тогда или помочь ему занять престол, или сделать так, чтобы знак его жизни на родовом артефакте погас. «Я могу тебе чем-то помочь?» — невозмутимо поинтересовался Салех. «Да, мне потребуется твоя помощь», — медленно проговорил Ингир. Поисковый артефакт показал, что ребенок находится где-то на твоих островах. Через несколько дней, когда корабль разгрузит и команда отдохнет, я возьму курс на твое королевство и буду признателен, если ты поможешь мне отыскать мальчика. «Почему ты думаешь, что это ребенок, Ингир?» — князь пожал плечами. Взрослый мужчина уже давно объявился бы и заявил о своем родстве с Тамиром. Поэтому я уверен, что наследник еще ребенок. «Госпожа Делия! Госпожа!» Просунув лицо между прутьев и решетки, Фарида настойчиво звала свою хозяйку, ничком лежащую на топчине в камере тюремного подземелья. Делия шевельнулась и с трудом села, опираясь на стену. — Зачем ты пришла, Фарида? — проговорила хрипло, глядя мимо девушки. — Кто-нибудь подумает, что ты моя сообщница, раз пришла навестить меня? — Госпожа, лорх Сатур разрешил мне прийти. Я принесла вам свежее платье и немного вкусной еды. Я слышала, что здесь ужасно кормят. Делия слабо улыбнулась. — Ты слишком добрая, Фарида. Так нельзя. Люди будут пользоваться этим и делать тебе больно она встала и подошла к решетке ты вышла замуж фарида делия кивнула на браслет на запястье девушки твой муж должен забрать тебя отсюда и унести как можно дальше и забудь про меня моя добрая девочка делия протянула руку и погладила фариду по щеке у меня к тебе последняя просьба Возьми в моей комнате чашу тариран, ты знаешь, где она спрятана, и отнеси ее ведьме Адаре. Это моя благодарность за то, что она много раз пыталась мне помочь и отговорить от того, что я сделала. А теперь уходи и больше не приходи ко мне, поняла? Не надо, чтобы кто-то видел тебя здесь, даже если Лорх Сатур разрешил. Прощай, Фарида. И будь счастлива в новой жизни со своим мужем. Делия отвернулась и снова легла на топчан, отвернувшись к стене и больше не отвечая, сколько Фарида ее не звала. Фарида ушла, а от стены отделилась мужская фигура. Подойдя к решетке, Сатур долго молчал, глядя на спину Делии. Затем негромко сказал «В твоей комнате нашли приворотное зелье. Почему ты не воспользовалась им Делия и не привязала к себе принца?» Девушка медленно повернулась и села, затем неспешно подошла к решетке и, вцепившись пальцами в прутье, приблизила к ним лицо. «Потому что насильно, мил, не будешь, лорх. Сатур. «Да и не нужен мне, принц, больше». Она с вызовом подняла голову и взглянула в темные глаза. Они молча стояли, не отрывая взгляда друг от друга, словно пытаясь что-то распознать в глазах другого. «Зачем же ты хотела навредить женщине принца?» — хрипло спросил мужчина. Дели отступила на шаг и, повернувшись к нему спиной, — ответила. «Потому что у нее есть все то, чего никогда не будет у меня, Сатур. Женщины этого не прощают». «Ты знаешь, что тебя, скорее всего, казнят?» Делия пожала плечами. «Не сомневаюсь, что так все и будет. Уходи, Сатур. Не надо больше приходить. Мне и так нелегко». Делия по-прежнему стояла к нему спиной, поэтому не видела, как прищурились темные глаза и сжались побледневшие губы. «Прощай, Делия!» Сатур повернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. «И ты прощай, Сатур. Надеюсь, ты будешь счастлив», — проговорила Делия в пустоту и впилась зубами в ладонь, чтобы не начать кричать от боли, разрывающей сердце.